Национальный вопрос в России Выпуск второй Предисловие Статьи, вошедшие в этот второй выпуск национального вопроса, имеют большую частью полемический характер. В них продолжается в более обостренной форме тот же спор, который составляет содержание первого выпуска, именно спор о предмете истинного патриотизма. Не желая исследовать дурному примеру моих литературных противников, я никогда не заподозревал искренности их патриотизма. Я уверен, что они по-своему любят Россию и желают ей блага. Но вместе с тем для меня ясно, что они полагают это благо не в том, в чем оно действительно находится. По моему убеждению, Истинное благо России состоит в развитии христианской политики, в том, чтобы ко всем общественным и международным отношениям применять начало истинной религии, решать по-христиански все существенные вопросы социальной и политической жизни. Что христианство, если только мы признаем его абсолютную истинную, должно осуществляться во всех жизненных делах и отношениях? или что двух высших начал жизни быть не может, это есть религиозно-нравственная аксиома, не можете служить двум господам. Что христианское начало лишь отчасти применяется и весьма неполно осуществляется в собирательной жизни человечества, это очевидный факт. Наконец, что историческая задача России состоит именно в универсально-жизненном осуществлении христианства, а не в чем-нибудь ином, это моя личная, хотя и не лишенная основания и уверенность, которую я высказывал с самого начала моей литературной деятельности и от которой никогда не отказывался, стараясь только представить высшую историческую задачу России как нравственную обязанность, а не как данную и неотъемлемую Привилегию. В полемике по национальному вопросу мои почтенные противники, насколько я мог понять, не оспаривали ни одного из моих основных положений они не отвергали ни общеобязательного и общегодного характера христианских начал, ни того факта, что эти начала весьма недостаточно осуществлены в собирательной человеческой жизни, ни, наконец, моей уверенности в универсально-религиозном значении русского национального дела. Но странным образом... Вместо того, чтобы на основании этих принципов предлагать вместе со мной христианское решение существующих и вновь возникающих жизненных вопросов, решение их в духе правды и милости, в духе справедливости ко всем, мирного общения и истинной солидарности со всеми положительными элементами человечества, эти почтенные патриоты, напали на меня именно за указание христианского пути для России, предлагая с своей стороны нашему общественному сознанию прямо противоположный путь самомнения, обособления и своей корысти. Таким образом, признавая христианство и его обязательность для России как общий отвлеченный принцип, они во всех определенных жизненных вопросах становились более или менее решительно и последовательно на точку зрения антихристианскую. Если всю мою аргументацию в этом споре можно подвести под такую схему, Россия есть нация христианская, а потому она должна и действовать всегда по-христиански то способ рассуждения моих противников выражается в следующей формуле. «Русский народ есть христианнейший, единственный истинно христианский, но, тем не менее, однако, во всех делах своих он должен поступать по-язычески, руководясь исключительно своими особенными интересами и правом силы». При таком внутреннем раздвоении можно лишь дать логичных и убедительных аргументов. Ход и исход спора зависел тут не от искусства спорящих, а от совершенно негодной позиции, которую пришлось занять одной из сторон. И хотя некоторые мои противники имеют, передо мной, несомненные преимущества более многосторонних знаний и большей литературной опытности, я должен по совести заявить, что им не удалось не только опровергнуть, но и сколько-нибудь поколебать какое-либо из защищаемых мною положений. Полемика есть, без сомнения, самый неприятный способ выяснения истины. Свое нерасположение к этого рода литературе я достаточно доказал, оставляя без всякого ответа в течение семнадцати лет многочисленные и обыкновенно весьма ожесточенные нападения, которым подвергались мои философские и религиозно-философские писания. За все это время я напечатал только одну небольшую и весьма умеренную полемическую статейку в защиту своих философских взглядов именно в самом начале моей литературной деятельности. Но когда дело идет не о теоретических идеях, а о вопросах жизненных, решение которых в том или другом смысле имеет прямые практические последствия для множества живых людей, Когда торжество или поражение известного взгляда связано с благополучием или бедствием наших ближних, тогда философское бесстрастие и невозмутимость были бы совершенно неуместны. Тут уже вступают в свои права и моральные негодования и религиозная ревность. Тут уже недостаточно одного изложения истины, а необходимо и беспощадное обличение неправды. Разумеется, такое обличение неправды не есть еще ее упразднение, но это последнее, не будучи в наших силах, не лежит и на нашей обязанности. Мы обязаны только не быть равнодушными и безучастными к борьбе правды с кривдую в доступной нам области действия. В принципе, позволительность и даже обязательность самой беспощадной полемики за правое и дело не подлежит никакому сомнению с христианской точки зрения. Если бы такая полемика сама по себе была противна Духу Христову, то как могли бы мы находить столь сильные и яркие образцы полемических речей и посланий в Новом Завете? Конечно, нам, простым смертным, весьма трудно подражать как следует таким образцам, и я должен сознаться, что споря из-за христианской политики с защитниками возобновленного язычества, я неоднократно сам погрешал против христианской заповеди, человеколюбия, нарушая трудно уловимые, но тем не менее существующие пределы между обличением написанного и оскорблением писавшего. Все эти замеченные мною погрешности исправлены в настоящем издании. В трех статьях я исключил или смягчил немало выражений, обидных для моего противника. Впрочем, надеюсь, что мне приходится в последний раз перепечатывать эти полемические статьи, и что скоро можно будет предать все это забвению. А теперь не считаю себя вправе прекратить этот спор, пока изобличенная неправда еще владеет фактически сознанием нашего общества. Владимир Соловьев, Санкт-Петербург, 27 мая 1891 года